Глава 10. Антракси сидел в кресле в кабинете брата и смотрел на шумную площадь города через резное окно. Маска лежала на его коленях. Когда дверь открылась и вошёл Медин, Антракси не дёрнулся и не стал скрывать лицо, а просто посмотрел на брата. "Ничего, что я ушёл, не прощаюсь", спросил он. "Ничего. Сам же знаешь, там никто никому не нужен, особенно ты". Только отцу приходится дожидаться финала. Кстати, не хочешь пообедать? Как раз хотел предложить. Тогда надевай маску, пока я буду командовать. Я уже покомандовал за тебя. Антрэкс беззвучно посмеивался. Это пробивалось нотами доброго настроения в его голосе. Моими людьми? Показательно возмутился Меддин, становясь в позу. Как ты мог? Вот такое вот я чудовище. Меддин рассмеялся. "Брат, ты даёшь, конечно. Или ты?" Антарах скинул в сторону шкатулки, стоявшей на столе старшего. Меддин тут же раскрыл её и посмотрел на чёрный камень, плату залилайно. Это был самый обычный кремень, не стоящий ровным счётом ничего. "Я не думал, что ты его сохранил", признался Меддин. "Я дал слово. А зачем его хранишь ты?" Антарах едва заметно улыбнулся. Он будет моим талисманом, заявил уверенным этим. Очевидно, что отец с самого начала знал, кто и чем разбил окно в парадной галерее. Просто доказательств так и не было найдено. Ты хранил его больше 20 лет. Кто виноват, что ты так расторбно возвращаешь долги? Медин в ответ лишь рассмеялся. В дверь постучали. Да, войдите, отозвался принц-хозяин западного крыла. Антракс отвернулся. Он просто смотрел в окно, пока в комнате суетились слуги. Теперь приказывал Мэддин безмолвно, одними лишь жестами. — Ты уверен, что она тебе нужна? — спросил старший, как только они остались наедине. Антракс выдохнул. — Вы с отцом одинаковые. — Я беспокоюсь, и он тоже. Ты правда уверен, что именно она? Антракс отрицательно покачал головой, но прошептал. Не знаю, может, мне только показалось. Ничего себе показалось. Ладно, решили обедать, будем обедать. К тому же у нас много дел, которые нужно обсудить. Говорить о делах было трудно, как никогда прежде, и не от сложности дел, а просто потому, что мысли путались с глупыми эмоциями.